Глава 9. Неожиданный подарок. Я всегда ненавидела приёмные и испытывала смертельный страх перед необходимостью коротать время в их стенах. На самом деле у меня даже имеется теория на этот счёт. Приёмные, по сути, те же камеры пыток, предназначенные для того, чтобы усилить плохое предчувствие и посеять страх у тех из нас, кому не повезло там находиться. Что бы ни ожидало вас по ту сторону двери, это оказывалось не так страшно, как то, к чему готовила приёмная. Я это осознавала, но меня неизменно прошибал холодный пот, пока длилось ожидание. Каждая приёмная, лишь легкая вариация универсальной модели зала ожидания, разработанной учеными знатоками цветовых сочетаний, вызывающих иррациональные эмоциональные реакции у ничего не подозревающих жертв. Стены, если они не стерильно белые, выкрашены в какой-нибудь пастельный тон, возможно персиковый или бледно-голубой. На этих поверхностях безобидных оттенков развешены картины в рамках, обычно нейтральные по содержанию, акварельный букет цветов. Тачка с садовыми принадлежностями. Среди них разбросаны изображения умилительного или юмористического характера, призванные успокоить нас. Радостные дети, играющие в докторов. Котята, опасно цепляющиеся за ветки деревьев. Над глупыми надписями вроде «Просто отрываюсь». Чтобы избежать гипнотического притяжения этих художеств, можно развлечь себя подсчетом фикусов в горшках или пролистыванием журналов, на которые не подписывается никто, кроме персонала приёмной. Когда эти бессмысленные развлечения перестанут вас успокаивать, вы можете оглядеть других посетителей, томящихся в разных концах комнаты. Но едва сдерживаемая паника на их лицах только усилит вашу собственную. Когда меня привезли в больницу в ночь гибели мамы, Я на отрез отказалась сидеть в той чертовой приемной и просто торчала на улице вместе с полицейским, примостившись на тротуаре. В воду должна быть приемная, или она и есть от. И вот я оказалась в приемной доктора Томаса Хильдебранда, на редкость отвратительной, хотя у меня появилось предчувствие, что на этот раз сам прием принесет больше разочарований, чем комната ожидания. Карен предлагала остаться со мной, но я отослала ее за кофе. Не стоило подвергать нас обеих пыткам приемной. Да и осознание ее присутствия рядом оказывало бы на меня дополнительное давление. Честно говоря, я думаю, что и без того достаточно напугала ее. И к тому же, я еще не совсем простила ее за то, что она заставила меня пройти через это испытание. Карен старательно изображала беззаботность с того момента, как забрала меня на зимние каникулы. Но меня не так-то легко одурачить. Она еще не оправилась после телефонного звонка декана Финдейл и моих невнятных объяснений, и явно чего-то не договаривала. Всю дорогу до дома и за ужином она с тревогой поглядывала на меня. В конце концов я притворилась, будто у меня разболелась голова и в восемь вечера отправилась спать, просто чтобы сбежать от нее. Но это принесло мне лишь короткую передышку. Карен взорвала настоящую бомбу, когда поднялась ко мне пожелать спокойной ночи. «Ты же не серьезно? Это условие твоего возвращения в колледж на второй семестр», — сказала Карен. «Они вообще имеют на это право? Как можно вот так вмешиваться в мою личную жизнь? Это не их собачье дело». Это становится их делом, когда они вкладывают деньги в твою стипендию. Ты инвестиция, Джесс, и они хотят получить отдачу. А если я откажусь? Можешь, но тогда потеряешь стипендию. Но к психиатру! В мире случаются вещи и похуже, Джесс. Возможно, это даже пойдет тебе на пользу, если оставить в стороне историю с Эваном. Ты же еще даже толком не пришла в себя после смерти мамы. Я справляюсь. Что ж, теперь ты сможешь поговорить с профессионалом, имеющим опыт в таких делах. Ты, возможно, удивишься, обнаружив, насколько это помогает. Я уверена, что ты глубоко ошибаешься, – проворчала я. Очевидно, она решила, что переубеждать меня не стоит, поэтому после разговора оставила меня в покое. По крайней мере, я так думала. Когда я проснулась посреди ночи, рыдая от своих привычных ночных кошмаров, Ее ноги в тапочках уже маячили под дверью, отбрасывая длинную тень в круге света из коридора. Уверена, она, как и все остальные, думала, что я совсем спятила или переживаю какой-то посттравматический стресс. Разница в том, что теперь она была для меня кем-то вроде родителя и, вероятно, чувствовала ответственность за мое психическое здоровье. Но никакие благие намерения Карен не могли мне помочь, потому что она понимала лишь малую талику хаоса, царившего в моей душе. Конечно, она знала, что я скучаю по маме. Как бы я ни пыталась это скрыть, правда заключалась в том, что меня не покидало ощущение потери лучшей части моей собственной идентичности. Пока мы колесили по стране безжалостно вырывая все корешки, которые удавалось пустить, мама оставалась единственной константой в моей жизни. Мы всегда были вдвоем, ни отца, ни братьев, ни сестер, только мы. Мама, возможно, и была настоящим несчастьем, но то было моё несчастье, и теперь, лишившись заботы о ней, я чувствовала себя совершенно потерянной. И все же даже под тяжестью страшного груза ее отсутствия, осознания окончательности произошедшего. Я внезапно задалась вопросом, насколько это окончательно на самом деле. Эван был мертв, но явился мне, даже защитил меня. Неужели это так странно, так невозможно, думать, будто то же самое может произойти и с мамой? Как я могла отпустить ее? Если крошечная частица меня цеплялась за надежду, что следующим призрачным лицом, которое явится мне, будет лицо мамы. Приторный голос секретаря прервал мои размышления. «Джессика? Доктор Хильдебранд готов воспринять?» Я встала и последовала за ней через дверь по узкому коридору. «Не хотите ли оставить свою куртку?» – предложила она указывая на вешалку в углу. «Нет, спасибо. Наверное, это ребячество. Но когда куртка была при мне, я чувствовала себя так, словно просто проходила мимо». Секретарь тихо постучалась и, не дожидаясь ответа, открыла дверь, отделанную глянцевыми панелями. Кабинет доктора Бранда был обставлен вычурной мебелью из красного дерева. Доктор... Лысоватый, с избыточным весом, сидел за большим столом. Многочисленные дипломы и сертификаты парили над его головой, словно нимб. На лице его выделялись нос с картошкой и слабый подбородок, который он компенсировал, задумчиво выпячивая челюсть. «Джессика, очень приятно познакомиться». Голос доктора Хильдебранда был вкрадчивым и текучим как у тех рассказчиков в аудиокнигах по самопомощи. Возможно, он и сам выступал в такой роли. «Мне тоже», – солгала я. «Не хочешь присесть?» – он жестом указал на стул. «Хорошо, что не на диван», – обрадовалась я. «Что ж, Джессика, почему бы нам не поговорить? О том, что побудило тебя прийти ко мне на прием, и что мы надеемся получить от этих сеансов?» Не сумев различить вопрос, требующий ответа, я просто кивнула. «Я поговорил с твоим деканом. Она очень беспокоится о тебе, и ей было бы спокойнее, если бы кто-то помог тебе во всем разобраться. Думаю, и тебе стало бы легче». Он вкрадчиво улыбнулся. «Я бы хотел оказаться тем, кто тебе поможет. Ты не просив. «Как скажете. Как будто у меня был выбор. «Великолепно!» Он достал из ящика стола блокнот в кожаном переплете и приготовился к исполнению своей миссии, в чем бы она ни заключалась. Я только никак не могла понять, что великолепного он находил в моей ситуации. «Итак, Джессика, для начала мне хотелось бы узнать тебя немного лучше. Почему бы тебе не рассказать о своем детстве?» «Что вы хотите знать?» О, просто все, что ты хотела бы рассказать о том, как росла. Я решила, что ответ совсем ничего, его бы не устроил, поэтому пошла протаренным путем. Он начал лихорадочно записывать еще до того, как я успела открыть рот. Ну, в детстве я жила с мамой, никогда не видела своего отца. Мы часто переезжали с места на место. Я родилась в Нью-Йорке. Потом мы переехали через всю страну и поселились в Сан-Франциско, но я была слишком мала, чтобы помнить все времена. Оттуда мы перебрались в Лос-Анджелес, затем в Сиэтл, Чикаго, Милуоки, Хьюстон, Альбукерке, Ричмонд, Чарльстон, Кливленд, округ Колумбия и, наконец, снова вернулись в Нью-Йорк. Прошлым летом моя мама умерла, поэтому я переехала жить к тете. Пока учусь в колледже Святого Матфея, но я скоро съеду от нее. Я почувствовала необходимость подчеркнуть эту последнюю деталь. Мне действительно было все равно, что думает обо мне этот парень. Но не хотелось производить впечатление убогой сиротки. «И почему вы так часто переезжали, Джессика?» спросил доктор Хильдебрандт, громко постукивая золотой ручкой по блокноту. «Моей маме...» нравилось время от времени менять обстановку М -м -м -м. доктор хильдебранд улыбнулся делая пометку в блокноте я почувствовала как кровь прилила к лицу выплюскивая наружу мой тщательно скрываемый гнев и от чего же так стремилась убежать твоя мать я не говорила что она убегала она хотела увидеть страну получить как можно больше впечатлений «Конечно, конечно», – сказал доктор Хильдебранд, явно поддразнивая меня. Однако я слегка встревожилась. У меня всегда было ощущение, что моя мать пытается держаться подальше от чего-то неуловимого. Не хочет, чтобы это ее нагнало. Наши переезды всегда были такими внезапными, не вызванными никакими изменениями обстоятельств. И я могла их объяснить разве что неусидчивостью матери. «Жизнь здесь становится скучной, детка. Пора открыть новую дверь», – всегда говорила она мне. Обычно я соглашалась безропотно, потому что нытье и жалобы никогда не заставляли мать развернуть нашего зеленого монстра и поехать обратно. Но было странно видеть проблеск облегчения в ее глазах, когда мы ехали к следующему пункту назначения, оставляя далеко позади все, что она натворила. «Как повлияли на тебя частые переезды?» Продолжил доктор Хильдебрант с таким видом, словно уже знал ответ и просто нуждался в моем подтверждении. «Как же меня это бесило!» Всё было не так уж плохо. Мне приходилось приспосабливаться к новым школам, новым одноклассникам. Ну и все такое. Я пожала плечами, добавляя непринужденности. В целом это было ужасно. Но, впрочем, я всегда была одиночкой и никогда не поддерживала связь ни с кем из своих приятельниц. «Бывало ли тебе трудно... приспосабливаться?» «Ничего, нормально». Я не собиралась подсовывать ему психологические козыри. Осознав, что ему не пробиться сквозь эту стену, он двинулся дальше. «Давай поговорим о смерти твоей матери», – продолжил он почти весело. Я бросила на него взгляд, который должен был поджарить его на месте. К сожалению, огонь так и не занялся. «Я бы предпочла воздержаться. Спасибо». «Так-так», – произнес он якобы отеческим тоном. Мы вряд ли сможем докопаться до сути твоих поведенческих проблем, если не обсудим их источник. Я вспыхнула. Так значит, у меня расстройство поведения? Почему бы тебе не назвать мне причину, по которой ты не хочешь это обсуждать?» Снова подтолкнул он. Я с трудом подавила желание закатить глаза, но не смогла сдержать едкого сарказма в голосе. «Видите ли, доктор хильдебранд «Я ведь вас совсем не знаю, и вы меня не знаете. Поэтому уверена, можете понять, почему мне не хочется говорить с вами по душам о чем то настолько личном». «Но я пытаюсь лучше узнать тебя, Джессика. В этом и заключается идея твоего визита ко мне», объяснил он с нисходительным тоном. Я едва удержалась от того, чтобы не выкрикнуть в его адрес ругательства и вложила всю силу своего негодования в конечности, начав отбивать дробь ногой. «Джессика, я не смогу оценить твое нынешнее психологическое состояние, если ты отказываешься обсуждать самоубийство матери, которое, я уверен…» «Моя мать не совершала самоубийство!» – зарычала я, вцепившись пальцами в кожаные подлокотники стула пытаясь подавить нахлынувшие эмоции о понимаю доктор хильдебранд вздохнул как будто только что пришел к блестящему выводу он обогнул свой стол и примостился на краешке стула прямо напротив меня опершись локтями о колени и задумчиво глядя на меня и что же вы понимаете прошипела я сквозь стиснутые зубы джессика «Джессика, я понимаю, моя дорогая. Конечно, я понимаю». В тот момент я сомневалась во многом, но была чертовски уверена в том, что он не понимает. «Я прекрасно понимаю, почему ты хочешь верить, что смерть твоей матери не была самоубийством», – сказал он. «И я прекрасно понимаю, почему вам хотелось бы считать это самоубийством», – парировала я. Сальные брови доктора Бранда приподнялись при увеличенном замешательстве. «Боюсь, я не совсем улавливаю твою мысль. Я бы, конечно, не хотел такого». Еще как хотели!» Я швыряла слова, как гранаты. «Это очень помогло бы навесить на меня ярлык и вписать в ряды ваших подопечных, не так ли? Прекрасное объяснение набора поведенческих проблем проявления которых вы у меня видите. Я просто указывал на то, что обстоятельства ее смерти не установлены. Именно так Коранер определил ее смерть. Причина не установлена. Это был несчастный случай. Моя мать не стала бы. Голос пресекся, и я закусила губу, пытаясь подавить уязвимость, которая так и рвалась наружу. Этот человек... Не увидит, как я плачу. Ну что ж, очень хорошо. Я вижу, мы не добьемся прогресса в решении этой конкретной проблемы. Возможно, на следующей неделе. Не надейтесь. Почему бы нам вместо этого не сосредоточиться на событии, которое свело нас вместе? Вот оно. Этого разговора я боялась больше всего. От него не могла уклониться. Как и не могла предоставить никакого разумного оправдания. Если бы я сказала правду, меня бы сочли умалишенной. Но какая ложь могла бы все объяснить? Почему бы тебе не рассказать о том, что произошло между тобой и твоим преподавателем английской литературы? Предложил он держа ручку наготове. Я устала от вежливых отговорок. А разве что-то произошло? «У тебя есть объяснение твоим действиям, которым ты хотела бы поделиться со мной?» На мгновение я подумала, не рассказать ли ему правду. Я представила, как настороженность и страх отразятся на его пухлом лице. Это было так заманчиво, просто посмотреть на его реакцию. Но моя внутренняя защита быстро подавила порыв. Он воспринял мое молчание как нежелание, а не как нерешительность, и попытался подтолкнуть меня к откровениям. «Ну, между вами произошла какая-то ссора?» «Нет». «Возможно, она поставила тебе плохую оценку за работу?» «Смутила тебя перед всем классом?» «Нет», — тупо повторила я. «Почему он задает мне эти вопросы?» можешь ли ты назвать какую то причину по которой выбрала мишенью именно этого преподавателя почему ее а не кого либо другого о вы полагаете это был какой то розыгрыш подумала я вслух не очень смешно если честно да и ты я уверен это понимаешь оглядываясь назад сказал доктор хильдебранд я встала Ладно, мы закончили. Нет, моя дорогая, твой сеанс длится час. У нас еще осталась половина. Нет, я имею в виду, что мне больше нечего вам сказать. Я надела куртку. Джессика, я не согласен. Давай обойдемся без резкостей. Нам еще многое предстоит обсудить. Но если ты не будешь откровенна, тогда. Что-то в выражении моего лица заставило его замолчать. Что бы он там не увидел, ему стало ясно, что большего от меня в этот раз не добиться. Чертовски верный вывод. Я молча прошагала через приёмную и направилась к машине. Карен вставила ключ в замок зажигания, но не повернула его. «Мне жаль, что тебе пришлось пройти через это». В моем мозгу смутно промелькнуло удивление. На самом деле я ожидала услышать от нее совсем другое. «Эти психиатры думают, что знают все. Но это не так. Они ничего о тебе не знают. Просто помни об этом. Ты не какой-то объект исследования, который можно просто взять и разобрать на части». В ее голосе неожиданно прозвучала горечь. Я не знала, что сказать. Она как будто украла мои слова. «Так э, значит ли это, что мне не нужно возвращаться к нему?» Карен заколебалась. На мгновение, судя по выражению ее лица, мне показалось, что она действительно готова избавить меня от этой повинности. «Я думаю, для тебя важно пройти эти сеансы». Инициатива исходила от колледжа. И я знаю, что твой декан довольно настойчиво в этом вопросе. Думаю, в интересах сохранения хороших отношений с администрацией тебе следует продолжать посещать сеансы доктора Хильдебранда. Не стоит рисковать своим образованием. Зимние каникулы открыли мне правду, кроющуюся за избитым мнением о рождественских праздниках, как о самом трудном времени года. Моя мама всегда суетилась в преддверии Рождества, хотя, казалось, практически не осознавала его религиозного содержания. Мы тратили несколько часов на дорогу из любого города, где жили в то время, чтобы раздобыть настоящую рождественскую елку, желательно срубленную собственными руками. Однажды маму даже чуть не арестовали, когда она остановилась на обочине дороги, чтобы срубить дерево, которое, как оказалось, Росло на чьей-то частной территории. Она кормила хозяина рождественским печеньем и пыталась разжалобить душесчипательной истории, чтобы выпутаться из этой передряги. Карен смеялась до слез, когда я рассказывала ей об этом. Значит ли это, что ты не хочешь елку? У меня в подвале стоит искусственная, которую мы обычно и наряжаем, сказала она. Фу, искусственная елка! «Ты что, хочешь меня убить, Карен? Что может быть печальнее искусственного дерева?» Она выглядела немного смущенной. «Наверное, ты права. Я просто ненавижу убирать иголки». «Я сама уберу. Клянусь, ты даже не заметишь, что мы таскали зеленое дерево по всему дому», — пообещала я. «Моя мама не дала бы нам покоя». «Если бы я позволила тебе поставить искусственную елку, пока живу здесь!» Я задумывала это как шутку, но никто из нас не засмеялся. Карен выглядела так, будто ее затошнило, а я замолкла, снова сражаясь с той мучительной мыслью, от которой никак не могла отделаться. Эван убедил меня в существовании призраков. Это я теперь знала наверняка. Возможно ли, что однажды беспокойной ночью я проснусь и обнаружу маму сидящей у моей кровати и напевающей одну из своих придуманных мелодий, которыми она обычно убаюкивала меня. Я не могла решить, успокаивает меня эта перспектива или пугает, может немного и того и другого. Несмотря на потерю, которую мы с Карен так остро переживали, Нам удалось провести очень приятное Рождество. Мы объединили усилия и убедили Ноя, что для него нет ничего лучше, чем отвезти нас на ближайшую лесную ферму и тащиться за нами по снегу, пока мы будем выбирать идеальное дерево, а затем срубить его для нас. Я была немного разочарована, когда на следующий день, вернувшись с шопинга, Обнаружила, что ёлку профессионально нарядил дизайнер по интерьерам, которого обычно приглашала Карен. Не стану отрицать, это было очень красиво, хотя, на мой взгляд, ёлке не хватало определенного очарования из-за отсутствия самодельных бумажных украшений и гирлянд из чёрствого попкорна, нанизанного на нитку. Должна признать, было приятно выспаться рождественским утром. Моя мать в душе, оставшаяся ребенком, каждый год вытаскивала меня из постели ни свет ни заря, с нетерпением ожидая момента вручения подарков, независимо от того, насколько сильным было у нее похмелье и скудными траты на подарки. Карен, казалось, тоже трепетно относилась к этой традиции, но, по-видимому, не настолько, чтобы помешать мне проспать почти до десяти часов после плотного завтрака, состоявшего из омлета с сыром и беконом. Карен очень извинялась за свои неуклюжие попытки поджарить бекон, который получился, как эвфемистически назвал это по-каджунски. Каджунская кухня. Тип американской кулинарии на юге США, названной в честь каджунов. Франкоязычных племен, депортированных англичанами из Акадии в Канаде в Луизиану. Преобладает в деревенских районах, отличается простым приготовлением. Мы уселись под елку, открывать подарки. Карен просияла, когда я развернула красивый новый кожаный портфель для рисунков и несколько дорогих на вид свитеров. Я горячо поблагодарила ее и натянула один из свитеров поверх пижамы, чтобы показать, насколько он мне понравился. Карен посетовала на то, что я потратила кучу денег на ботинки для нее, и без сомнения чувствовала себя виноватой, потому что присматривалась к похожей паре, когда мы прогуливались по ньюберри стрит Я успокоила ее, сказав, что Тия, которая никогда ни за что не платит полную цену, помогла мне найти их на eBay, так что не пришлось выкладывать убийственную сумму, указанную на ценнике в бутике. Ной, казалось, искренне обрадовался, когда развернул мой подарок – книгу об истории Фенуэй Парка. Он не относился ко мне как прокаженной, поэтому я могла только предположить, что Карен не рассказала ему о моем новом необычном таланте. Когда шуршание оберточной бумаги наконец стихло, мы все погрузились в тихую умиротворенность рождественского дня но и с головой ушел в историю своей любимой спортивной команды. А мы с Карен смотрели Чудо на 34-й улице и прибирались под елкой. Чудо на 34-й улице. Ремейк классического рождественского фильма 1947 -го года, снятый американским режиссером Лэсом Мейфилдом в 1994 году. Ритуалы казались одновременно знакомыми и странными как резкая нота, неправильно сыгранная в любимой песне. Когда я запихивала последнюю скомканную золотистую бумажку в мусорный пакет, мне на глаза попался небольшой свёрток, выглядывающий из-под юбочки, закрывающий низ дерева. Я опустилась на колени и вытащила его. Поначалу я подумала, что это какой-то предмет одежды, но когда подняла его почувствовала под тканью что-то твердое ровной формы стало быть подарок завернутый в выцветшую голубую ткань и перевязанный потертой белой ленточкой я повернулась чтобы спросить об этом карен но мой голос замер на полпути к губам маленький листок бумаги заткнутый под ленту ответил на мой незаданный вопрос мелким изящным почерком было написано джессика «Когда-то это принадлежало твоей матери. Теперь по праву принадлежит тебе. Тебя это наверняка заинтересует». Подписи не было. Мое сердце билось необъяснимо быстро, когда я осторожно потянула за ленточку и проследила, как она, словно пёрышко, падает мне на колени. Я развернула ткань, старинный переливчатый шелк, и увидела, что находится внутри. На моей ладони лежала небольшая книга в кожаном переплете. Несомненно, самая старая книга, которую я когда-либо держала в руках. Переплет был ветхим и изудранным. Желтовато-коричневая поверхность обложки больше походила на сырую шкуру животного, чем на выделанную кожу. Текстура истёрлась до невероятной мягкости. Мне потребовалось лишь мгновение, чтобы осознать все это, прежде чем мое внимание было полностью поглощено изображением, выжженным на коже. Это был линейный рисунок, почти примитивный по стилю. Женская рука, сложенная чашечкой ладонью вверх, как будто ожидающая, что кто-то в нее что-то уронит. Над ней была изображена другая рука, идентичная первой, но ладонью вниз и обращенная в противоположную сторону. В пространстве между этими двумя руками проступал символ, состоящий из трёх спиралей и напоминающий вертушку. Я уставилась на него, как загипнотизированная, и едва могла оторвать взгляд. Когда я, наконец, открыла книгу, меня постигло разочарование. Страницы с неровными краями, все до единой оказались чистыми. Бах! Вздрогнув, я повернулась к двери. Карен стояла на коленях и дрожащими руками собирала осколки фарфора. Она подняла глаза и попыталась улыбнуться, но получилась только гримаса. «Извини», – пробормотала она. Выскользнула из рук. По полу растекалась лужица Гоголя-Моголя. Я уже хотела броситься ей на помощь, но Ной жестом велел мне оставаться на месте. Я принесу бумажные полотенца, – сказал он, вскакивая с дивана. Карен просто кивнула, не отрывая глаз от осколка в кружке. Карен, это от тебя? – спросила я, показывая ей книгу. Когда она подняла на меня взгляд, ее небрежный тон не соответствовал настороженности в глазах. О, да, я совсем забыла об этом. Это действительно принадлежало моей матери. Я не помню, чтобы видела это раньше. Да, так и есть. Вообще-то она оставила это здесь. Я и думать не думала. Нашла это в подвале на прошлой неделе, когда вытаскивала рождественские венки. Но на самом деле, что это? Просто старая книга без текста. Не имею понятия, где она это взяла. Ты же знала свою мать и ее страсть к книгам. Вероятно, нашла в антикварном магазине или на какой-нибудь барахолке. В любом случае, я подумала, тебе захочется иметь это у себя. Конечно, будь аккуратна. С такими старыми вещами нужно обращаться бережно. Она прошла на кухню. Точнее сказать, сбежала. Наблюдая за ее бегством, я поймала себя на мысли, что не поверила ни единому ее слову за исключением разве что упоминания о бережном обращении с раритетом. Я снова перевела взгляд на книгу. Зачем Карен утруждала себя лишними хлопотами, упаковывая книгу так, чтобы она выгодно отличалась от других подарков, помещая ее отдельно как нечто особенное, но потом заявила, что забыла об этом. К чему тогда записка, если речь идет о каком-то случайно найденном старье? Отговорка, будто она забыла отдать мне что-то из маминых вещей, выглядела абсурдной, тем более, если учесть, что, как сказано в записке, это по праву принадлежит мне. И, конечно, оставалась тайна самой книги. Безусловно, Карен видела ее раньше, потому что знала про пустые страницы, хотя я предположила, что она могла просто мельком взглянуть на них, когда вошла в комнату. Зачем моя мать хранила эту книгу? И почему за все время не написала в ней ни строчки? Весь оставшийся вечер я держала в руках эту странную книжицу, водила пальцем по обложке. Наконец, около половины одиннадцатого, я поплелась в постель. После того, как закимарила ближе к середине фильма «Эта замечательная жизнь», которой, почти уверена, мне никогда не доведется досмотреть до конца. Удерживая мамину книгу поверх стопки других подарков, я уже почти добралась до своей комнаты, когда услышала тихий, но настойчивый голос Карен, доносившийся из ее кабинета. Не имела права отправлять это Джессике, не посоветовавшись прежде со мной. Пауза. Очевидно, она разговаривала по телефону. О! Резкие нотки в ее тоне внезапно сменились замешательством. Ну если это не ты прислала, тогда я хотела бы знать, кто это сделал. Тишина. Карен нервно постукивала чем-то по столу. Я понимаю Финвара, и в конце концов так и произошло, но это было не мое решение. Я была бессильна переубедить Элизабет, как и объяснила совету. Необычное имя привлекло мое внимание. С кем скажите на милость разговаривала Карен? Нам просто придется остаться при своем мнении и посмотреть, что из этого выйдет. Но я не стану активно противиться воле своей сестры. Ты не хуже меня знаешь, почему я не могу сделать то, о чем ты просишь. Молчание затянулось. Я слышала, как ной возится внизу на кухне. Я понимаю, Финвара. О, поверь мне, именно это я и собираюсь сделать. И пожалуйста. Поговори с остальными и выясни, их это рук дело. Какими бы ни были разногласия по поводу этой ситуации, мы обе знаем, что так поступать не следовало. Еще одна пауза. Очень хорошо. Извини, что побеспокоила тебя. Спокойной ночи. Я не стала дожидаться, пока она повесит трубку и уже надежно запертая в своей комнате. Услышала, как осторожно отодвигают и задвигают обратно дверь кабинета.